Часть 11 Луна висела в самом центре носного небосвода и, судя по всему, даже не собиралась покидать насиженное место. Предвкушая долгожданную встречу, Субару стоял у входа в сад и рассматривал себя в оконном отражении. Разгладив последние морщинки на фраке, Йенуша сразу же удостоверился, что его вид безупречен. Четыре дня минуло с тех пор, как он впервые приметил рабочую одежду. Самое время наконец-то привыкнуть к своему новому образу, подумал он. Неплохо, очень даже неплохо, сказал он вслух. У меня все получится. После ванны обаяние прибавилось процентов на 50 А если по отражению судить, чувствую, сработает. Каким именно образом Субару проводил свои вычисления, оставалось загадкой, однако позитивное самовнушение еще никому не повредило. Стараясь распространять вокруг себя ауру настоящего матча, он сделал несколько глубоких вдохов и уверенной походкой зашагал по коротко короткостриженному газону к дальнему окруженному высокими деревьями уголку сада, особенно очаровательному в сиянии луны. Там, на залитой бледным светом траве, сидела девушка с серебристыми волосами. Она что-то шептала, вокруг нее порхала, стоя светлячков, испускавших тусклое свечение. Теперь Субару знал… Светлички не иное, как духи. Картина, приставшая перед его глазами, была исполнена столь притягательного волшебного очарования, что Собару невольно затаил дыхание. Почувствовав чьё-то присутствие, девушка вдруг распахнула свои фиалкивые глаза. «Эх!» воскликнул Собару. «Вот так совпадение! Как нам повезло встретиться!» «Каждый раз, когда я провожу ритуалы... «Ты тут как тут, разве нет?» «К тому же, о каком совпадении может идти речь, если мы живем под одной крышей?» Как и следовало ждать. Эмили раскусила его еще до того, как Субару открыл свой рот. Однако очередной промах его ничуть не огорчил. «Знаешь, когда я слышу фразу «Живем под одной крышей»,» ухмыльнулся Субару. «Меня до печенок пробирает». «Мне не нравится...» Когда ты вот так вот говоришь, сказала Эмилия, строго глядя на него сверху вниз. У меня от этого мурашки по спине. Субару виновата по скреб щеку и уселся рядом, словно это было для него в порядке вещей. Друг от друга их отделяло не более 30 сантиметров, однако Эмилия уже привыкла к тому, что Субару все время норовил оказаться к ней поближе. Не высказывала по этому поводу своего недовольства. Было ли подобное проявлением её молчаливого согласия, или же девушка просто устала делать замечания ему? Субару никак не интересовало. Он радовался тому, что может находиться рядом со своей спасительницей. «А что ты делаешь?» — спросил он. «М? Это дополнение к моему утреннему ритуалу», — пояснила Эмилия. «С большинством малышей...» Могу я поговорить утром, но и и те, которые являются только при Луне. Субару, понимающий, кивнул в ответ. Он уже привык к местному обычаю говорить о времени с использованием слов «Солнце» и «Луна». Кстати, повседневная жизнь здесь шла в русле всего того же 24 часов. Как и следовало ожидать. Ему не приходилось перенастраивать свои биологические часы, и это приносило ощущение спокойствия как ничто другое. За прошествие четыре дня Субару удалось кое-что выяснить о мире, в котором он оказался. Правда, не так много, как хотелось бы в приоритете все же было получение профессиональных навыков слуги. Ах, чувствую себя словно в школе, только без выходных. В течение этих четырех дней Субару часто ругался своими наставницами, слишком приверженными спартанским методам воспитания. Впрочем, такие вот его комментарии, пусть даже и односторонние, все же помогали вести дружеские разговоры с Эмилией по вечерам. Теперь юноша молчал и продолжал смотреть на Эмилию, словно завороженный мистическим зрелищем. «Наверное, за мной наблюдать неинтересно, да?» — спросила она, будто бы извиняясь, и, судя по всему, молчание Субару было для нее в диковинку. — Когда мы вместе, Эмилия тан, мне интересно все. — Да что ты такое говоришь? Смущением столь откровенным ответом, Эмилия зародилась румянцем. Глядя на нее, Субару чувствовал, что и у него загораются уши. Ведь связанное им только что было чистой правдой. А, «Ну, я просто имею в виду...» – затороторил он. «Мы ведь несколько дней уже не можем спокойно поболтать, и поэтому...» «Ну, конечно же...» – сочувственно закивала Эмилия. «Наверное, тебе было совсем нелегко привыкать к новой работе. Хоть ты очень старался, да, я видела, ты старался изо всех сил». Твои слова да бальзам на мое израненное сердце. Все четыре дня наставницы не очень-то и жаловали своего ученика. И никакие ухищрения не могли изменить их вердикт, который сводился к определенному совершенно бесполезной. Готовка, стирка, уборка Субару не владел ни одним из умений, поэтому прежде всего ему предстояло освободить именно эти виды домашней работы. На данном этапе, по всему перечисленному, у Субаро стояли тройки. Отлично, мне лишь только раз подставили. За пошивку брюк и пришивание пуговицы к переднику. А ты и правда хорош только в одном деле. Лучше быть мастером хоть в чем-то, чем вообще ни в чем. Правда своим умением работать иголкой субара был обязан родителям хоть и сам не знал зачем вообще они обучали этому делу его Да согласна. здорово что ты хоть чем-то сиён искренне похвала эмилии вызывала у суббарру смешанные чувства и он натянуто улыбнулся К тому же это ведь вовсе не означает что ты не годен ко всему, что предлагает тебе рама эм просто не знаешь, Рам и Рэм отзывались о тебе даже очень одобрительно. Серьезно? То есть я все-таки делаю успехи? Получается, порезанный палец, опрокинутый на пол ведро и... Запоротая стирка Добавили мне обаяние? Вот уж не ожидал. мне кажется, поспешных выводов-то делать не стоит. На губах Эмилии появилась горькая усмешка. Затем она прищурилась и наклонилась поближе к Субару и посмотрела ему прямо в глаза. «Несладко приходится тебе, да?» «Ох, как несладко! Они меня замучили просто!» Запричитал Субару. «Как же мне хотелось втануть в твоих сладких объятиях и прижаться к твоей груди!» «Ну да, ну да. Раз опять дурачишься, значит не так уж и замучили. хе Засмеялась Эмилия и легонько щелкнула его полпу. Удар был очень слабым, однако юноша театрально свалился на прохладный газон. Взглянув на звездное небо, Субару восхищенно выдохнул. В мире, где искусственное освещение отсутствовало напрочь, ночной небосвод со звездами и луной выглядел совершенно иначе. Непривычно для Субару. Луна такая красивая. Жаль до неё, Рукой не дотянуться, вздохнула Эмилия. Пусть я и не совсем то имел в виду, но ты ведь понимаешь, как романтично прозвучал твой ответ. А? Я сказала что-то не то? К сожалению, в этом мире никто не читал нацами Сосеки, поэтому попытка перевести диалог в русло романтики потерпела неудачу. Субару махнул рукой, чтобы собеседница не переживала, и вдруг увидел широко распахнутые глаза Эмилии. «Ой!» – испуганно сказала она. «Вот черт! Не хотел показывать!» Субару смутился и спрятал левую руку за спину. Пальцы на многострадальной руке были заклеены бесчисленными кусочками пластыря. Лицо Эмилии стало серьезным, и девушка, потупив взгляд, тихонько произнесла. «Да». Здесь всем приходится несладко сладко. Субару догадывался, что она имела в виду. Но он не был единственным, кто в настоящее время проходил обучение в поместье Розволя. Эмилии предстояло постичь множество премудростей и умений, которыми должен обладать претендент на престол. Игрув, давивший на ее плечи, был несравнимо тяжелее того, что испытывал на себе Субару. Должно быть... Нести столь тяжкое бремя была задача не из лёгких, однако Эмилия не могла ни с кем поделиться своими заботами и переживаниями. «Хочешь, я залечу твои раны?» — тихо спросила девушка. «Да ну, не стоит. Пусть будут». «Почему?» «Ну, как бы тебе это объяснить? Это доказательство моего усердия». Вот уж не думал что когда-нибудь скажу нечто подобное, произнеслось у него в голове, и он крепко сжал израненную руку в кулак. Я вовсе не против тяжелой работы, это даже здорово. Учиться чего-то новому, да, трудно и да, даже больно, но мне нравится. Правда, не думаю, что Рэм и Рэм будут так строги ко мне. И эта лолька, знаешь, та еще злюка? Про вашего клона Рощи вообще молчу. «Если Розваль слышит, как ты о нём что он может разгневаться!» «Разгневаться? Кто ж в наше время так-то выражается?» «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, иначе здесь просто не выжить!» Субару вдруг упруго вскочил на ноги, словно в него была встроена пружина, и решительно произнёс. «В каком бы мире ты ни оказался, нужно радоваться каждому дню!» И наслаждаться каждое мгновением верно? Несколько секунд, и Милли лишь только хлопала своими ресницами. «А... да, верно...» — выдохнула она. «Думаю, ты прав. Собаро, ты такой дурачок!» «Эй, постой-ка! Что за странная реакция? Может, влюбилась в меня?» «Ничего я не влюбилась!» Запрецыставала Эмилия и слегка помедлив, чуть слышно добавила. «Ты и вправду дурачок. И я тоже». Но Субару был слишком занят своими мыслями, чтобы услышать этот шепот. Любуюсь улыбкой Эмилии, он почувствовал удивленную легкость, словно с его плеч свалился тяжелый груз. В эту минуту красотой Эмилии нельзя было описать обычными словами. Даже прекрасная и милая казалось попросту недостаточно. Э. «Н-А!» – произнес Субару. «Сокращение от Эмилии – настоящий ангел!» «Я к тебе за всей душой, а ты опять за свои шуточки!» Эмилия недовольно надула свои губы. «И всё же... Я знаю, как ты стараешься, но почему твои пальцы настолько изранены а Да, там мы с Рэм сегодня вечером ходили в ближайшую деревеньку за покупками. Да, там мне и цапнул какой-то зверёк, на собаку похожий. То есть, не на работе поранился? Нет! Просто рано вышло настолько большой, что основные по сравнению с ней просто царапины. Кстати, я даже не думал что есть тех людей, которых зверушки не любят. Обычно дети и животные любили Субару. Или точнее сказать, просто относились к нему... Терпеливой жертвы с которой можно делать всё, что заблагорассудится. Именно поэтому сегодняшнее происшествие выглядело весьма странным. Впрочем, на детей субару по-прежнему производила должный эффект. А вот собака... Ох уж они деревенские, они били меня и пинали, и сморкались даже на меня, мелкие дивалята Кажется, ты неплохо ладишь с маленькими детьми Субару. Нет, Эмилетан, у меня иная стратегия. Расположить детей к себе, пока они ещё мелкие, а затем, когда вырастут, пожинать плоды. Как видишь, я рассчитываю в долгосрочную перспективу. «Ладно, ладно, соглашусь с тобой, иначе ты снова начнёшь спорить», сказала Эмилия и подняла взгляд в небо. «Надо в дом возвращаться. Ты идёшь?» «Конечно иду! Как же могу спать, если рядом со мной не будет Эмилии там? только после того, как научишься управлять со своей работой. э <свист> <свист> <свист> ну ладно, но смотри, ты сама это сказала мне!» Откликнулся Сумару и, кажется, приняв слова Эмилии за чистую монету. «Вот увидишь, обо мне еще легенды слагать будут!» Эмилия горько усмехнулась, глядя на энтузиазм, который восплывал на воспеченного работника. Внезапно Сумару, будто бы что-то вспомнив, поднял вверх палец. «Кстати!» А завтра пойти со мной в ту деревню не хочешь? Чтобы отомстить этим... Э, то есть, пойти со мной на свидание. Да, вот что я хотел сказать. На мелких зверьков посмотреть, а? Почему ты постоянно поправляешь себя? И я... Эмилия колебалась и не знала, что ответить. Наконец-то, опустив голову, она тихо произнесла. Я не то чтобы... Против пойти с тобой, да и на ту зверушку мне хочется посмотреть. Ну, тогда она Но, возможно, если я соглашусь, то это принесёт только лишь лишние неприятности. Отлично, тогда завтра идём. Эй, Субару, ты вообще слушаешь меня? Ещё как слушаю. Ни одно твоё слово не проскочит мимо моих ушей. Субару, ты невыносим. Гневно фыркнула Эмилия. «Чего? Чего сказала-то? Я ничего не слышу!» Шудовски прокричал Субару, прикрыв уши ладонями, и Эмилия моментально, позабыв о гневе, весело рассмеялась. Затем девушка смахнула выпустивши на глаза слезинки и вновь обратилась к Субару. «Хорошо, пойдем. Но только после того, как я закончу свои занятия, а ты работаю». «Вас понял!» «Работа будет сделана в срок!» Атрапортовав Субару и широко расставив ноги, вскрикнул и вскинул в воздух кулак, принявши тавскую позу победителя. «Когда я смотрю на тебя, Субару...» «Ах...» Тихо вздохнув, сказала Эмилия. «Мои проблемы кажутся такими мелкими». «Неужели? Ты ведь будущая, возможно, королева!» На твоем месте у меня был бы такой стресс, что живот бы винтом скрутила. Не в силах больше сдерживаться, Эмилия снова прыснула вслед. И вслед за ней рассмеялся Субару. Кстати, а почему ты одет так? Работа ведь уже закончена. Ну, я просто хотел на тебя впечатление хорошее произвести. Ну как, мне идет не находишь? Да, идет. Ты выглядишь как первоклассный слуга. Ну вот, все мои надежде пошли прахом. На этой веселой ноте свидание в саду закончилось.